Глава пятнадцатая Накануне Казанской мать Манефа с уставщицей Аркадии и с двумя соборными старицами Шарпан поехала. Старшую в обители осталась мать Веренея, игуменскую келью Манефа на Фленушку покинула. Но для виду не остались бы молодые девицы без призора старших, соборную старицу Никанору благословила у себя домовничать. За день до отъезда маневы Петр Степаныч Самоквасов ездил в ближний городок за каким-то делом. Как ни пытала любопытная мать Таисия, что за дела у него там объявились. Не могла от гостя толку добиться. Перед тем, как ехать ему, он, запершись в светелке, долго о чем-то толковал с Семеном Петровичем. Очень хотелось матушке Таисии подслушать их разговор. притаилась сбоку светлицы Но сколько ни прикладывалась ухом к стене, ничего не могла расслышать. Только и слышен был раздававшийся по временам громкий, закатистый хохот Петра степановича Когда он садился в тележку, Таисия не вытерпела, снова полюбопытствовала, заботливо спрашивая, за какими делами, так спешно, он снарядился. Но не дождалась ответа. Спросила, когда ожидать гостя обратно к вечеру буду», — он отвечал. Только что съехал со двора самоклассов, Семён Петрович в Манефину обитель пошел. И там весь день не разлучался с Василием Борисовичем, шагу не отступал от него. Под вечер накануне Манефина отъезда в ее келье сидели за чаем, поджидая Василия Борисовича. Флюнушка сказала Манефе, «Ладно ль будет, матушка, Василию Борисовичу без вас один с нами останется». «А что?» — спросила Манефа. «Знаете, что за народ вокруг нас живет?» — молвила Фленушка. «Чего не наплетут?» «Мне-то наплевать, ко мне не пристанет. А вот насчет параши...» «Потапот Максимыч не стал бы гневаться». «И впрямь, Флёнушка», — сказала Манефа. «Хоть ничего худого от того случиться не может, а насчёт браться подлинно, что это ему не гораздо покажется?» «Жалует он Василия Борисовича, однако ж на это надеяться нечего». «Как же бы нам это уладить?» «Денют, пускай бы он и с вами сидел». «Ночевать-то куда бы?» «Разве в Таифину келью?» «А ли в домик Марьи Гавриловны?» «Пожалуй, хоть к Марье Гавриловне. Там же перед гостинами Потапа Максимыча все припасено для мужского ночлега», молвила Фленушка. «И хорошее дело», — согласилась Манефа. «Так и скажу ему. Человек он разумный, не поскорбит». «Сам поймет, что на эти дни ему в светелке у нас проживать не годится». «А еще бы лучше на это время ему куда-нибудь в другую обитель перейти», — заметила Фленушка. «Тогда смотнется, что неблаговестия веры не будет им. И насчет Потапа Максимыча было бы не в пример спокойнее». «Так-то оно так», — сказала Манефа. «Да как же это сделать?» Не Красохиным же его. Больно уж там пьяна Матушка-то до сифея. С Петрова дня опять закурила. Разговеялась сердечная. Невозможно к ней, Василия Борисовича, оскорбиться. — Зачем Красохиным? А прежде Красохиных место найдется, — молвила Фленушка. — Где найдется? — возразила Манефа. «Ведь его надо в хорошую обитель пристроить. Не там, где гульба до да пьянства, а на ужине опричь хлеба куска и на стол ничего не кладут». «К бояркиным!» — подхватила Флёнушка. «Матушка же Таисия в Шарпан не поедет? Чего лучше?» «И она бы с радостью, и ему б не в обиду». «Места нет у таисишки У них всего на все одна светелка». «И в той гости теперь», — сказала Манефа. «Эти дни можно там и Василию Борисовичу жить», — ответила Флёнушка. «Самокласов куда-то уехал. Один Семён Петрович остался, а он Василию Борисовичу дружок. В тягость один другому не будут». «Куда Пётр Степанович отправился?» — спросила Манефа. «И не сказался ведь, не простился». Эх, коль какой! А мне до него еще дельца есть. Да письмо бы надо б на с ним отослать. — На четыре дня, слышу, ехал, — молвила Фленушка. — В город никак. Вдруг, говорят, собрался. Известие какое-то получил. Наспех средился. — Так он в самом деле, — молвлю я Василию Борисовичу, — сказала Манефа. «Да что это он не идёт? Чаю пить «Евдокеюшка, сбегай, голубка, к Бояркиным, позови Таисию. Матушка, мол, Манефа чай пить зовёт. Скорей приходила бы». «Так-то дело и впрямь будет складнее», — говорила Манефа по уходе новой ключницы. «А то и впрямь. Наплетут, чего и во сне не приснится». «Спасибо, Флёнушка, что меня надоумило». Во всё время разговора Манефы с Флёнушкой параша молчала, но с необычной ей живостью поглядывала то на ту, то на другую. Марьюшка сидела спустя глаза и скромно перебирая руками передник. Потом села у растворённого окна, высунулась в него до пояса и Лукава сама с собой усмехалась, слушая обманные речи Флёнушки. «Василий борисович пришёл. Семён Петрович привёл. После немалых и долгих извинений объявила ему Манефа, что с Флёнушкой она придумала. И Василий борисович немало не оскорбился, сказал даже, не лучше ли ему совсем на эти дни из Комарова уехать. Но Манефа уговорила его остаться до её возвращения». Маленько она опасалась, что Василий Борисович, заехавший в город, не свиделся там с Потапом Максимычем, да по его уговорам не угнал бы тот час в Москву, тогда ищи его. Как же ему тогда рассказать, что будет на шарпанском празднике? Таисия не замедлила приходом. С радостью приняла она слова Манефы. И уж кланялась-кланялась Василию Борисовичу, поскорей бы осчастливил ее обитель своим посещением. Принять под свой кров столь знаменитого гостя считала она великою честью. По усиленным просьбам Василий Борисович согласился тотчас же к ней перебраться. Прискорбно, не поверишь, как прискорбно мне, дорогой ты мой Василий Борисович. Говорила ему Манефа, «Ровно я гоню тебя вон из обители. Ровно у меня и место ради друга не стало. Не поскорби, родной, сам видишь, каково наше положение. Языки-то людские, ой-ой-ой, как злы. Иная со скуки да от нечего делать того наплетет, что после только ахнешь, ни с того ни с сего насудачат». При соли хлебнется, к слову молвица, а тут и пошла писать. — Не беспокойтесь, матушка, — уговаривал манефу Василий Борисович. — Дело к порядку ведется, к лучшему. — Могу ли подумать я, что из вашей обители меня выгоняют? — Помилуйте, ни с чем даже не сообразно. — И мне очень удивительно, что вы об этом беспокоитесь. — Я, с своей стороны, очень рад маленько погостить у матушки Таисии. «Очень на вам, Василий Борисович!» Встав с места и низко поклоняясь московскому посланнику, сказала мать Таисия. «Смотри же, матушка Таисия!» — пошутила Манефа. «Ты у меня голодом не помари, Василия Та Борисовича!» «Не объезд тебя, не бойся!» Он у нас ровно курочка, помаленьку вкушает. Послаще корми его. Да блинкова хо, наш гость дорогой, Почаще блинками его угощай. Малинкой корми, Да малинки тоже охочь. В чем недостача ко мне присылай, я накажу вернее. Понате матушка, Хоша битель наши не из богатых, «Одначе для такого гостя у самих найдется чем подчивать», — молвила мать Таисия. «А какие блинки-то любите вы?» — обратилась она к Василию Борисовичу. «Гречневые, альпшеничные, красные, то есть». «Э, матушка, чем не накормите, всем буду сыт. Я ведь не из прихотливых. Это напрасно, матушка Манефа так говорит». Молвил Василий Борисович, и при вспоминании о блинах спала ему на память полногрудая Груня Оленевская, что умела услаждать его своими пухленькими, горяченькими блинками. — Да нет, отчего же? — сладко улыбаясь, говорила мать Таисия. — Нет уж, выскажите мне, гость дорогой. — Да не беспокойтесь, матушка, — возразил Василий Борисович. — Ох, искушение! Я уж сказать по правде не рад. Много вам беспокойства от меня будет. — Какое же беспокойство, Василий Борисович? — продолжала Таисия. — Никакого от вас беспокойства не может нам быть. Такой гость обители почесть. «Мы всей душой рады!» И много еще приветных слов наговорила ему мать Таисия, сидя за чаем. Поехала в шарпан Манефа. Все провожали ее, чин-чином прощались. Прощалась и Фленушка. Бывшие при том прощании, расходясь по кельям, не могли надевиться. «С чего эта Фленушка так расплакалась?» Ровно не на три дня, а на тот свет провожала игуменью. Постояла на крылечке игумениной стаи Фленушка. Грустно поглядела вслед за кибитками, потихоньку съезжавшими со двора обительского. И, склоня голову, пошла в свою горницу. Там постояла она у окна грустно бессознательно обрывая листья, холеных ею цветочков. Потом вдруг выпрямилась во весь рост. Подойдя к двери, отворила ее и громким голосом крикнула. «Марьюшка!» Мигом явилась головщица. «Ну что?» Быстро спросила у ней Фленушка. «Да ничего!» Брюзгливо ответила Марьюшка. «Саратовец где?» «А пёс его знает», — огрызнулась головщица. «Приши-то, что ли, я к нему?» «Где-нибудь с Васькой шатается, к нему приставлен». «Оба провожали матушку. Куда ж теперь пошли?» «Поговорить надо», — молвила Флёнушка. «Ты всё про то?» — сквозь зубы процедила Марьюшка. «Не покинуть». С живостью вскликнула Флёнушка. — По-моему, лучше выкинуть кинуть. Ну их совсем, — молвила головщица. — Столько времени ждала я этого дня! Да вдруг ни с того, ни с сего и покину? Эка, что вздумала! — сказала Флёнушка. Пробурчала что-то головщица и села к окну. — Так ты на попятный? — вскочив со стула, вскликнула Флёнушка. «Про шелковы сарафаны забыла? Про свое обещание не помнишь?» «Ничего не забыла я, ни на капелечку, а только на мне», — молвила Марьюшка. «Ты особь, статья, тебе все с рук сойдет, матушка не выдаст, хаша бы и потапу Максимычу». «А мне-то...» «Где за ступу искать? По чью властную руку укрыться?» «И тебя не выдаст матушка», — молвила Фленушка. «Поначалит, без того нельзя. Да и тем и кончит дело». «А сарафан хоть сейчас получай. Вот он, сготовлен». И вынесла из боковуши шелковый парашин сарафан, всего раз надеванный и, подавая его Марьюшке, с усмешкой промолвила. — Невестины дары принимай! Глаз не сводила с подарка головщица, но не брала его. — Прима, не ломайся! — сказала Фленушка, суя сарафан Марьюшке на руки. — Ох, уж право не знаю, что делать мне! — колебалась головщица. И сарафанут, видишь, светлый какой, голубой. «Где надену его? Куда в таком покажусь? Не, у нас в мирские цвета рядятся». «Придет твое время, и в цветном будешь ходить», — молвила Фленушка. «Что, саратовецот? Какие у вас с ним речи?» Ну, его капса мокаянного, — огрызнулась Марьюшка. — Та шнёхонька с проклятым. Ни то, ни сё, ни туда, ни сюда. И не поймёшь от него ничего. Толкует, до того года, слышно надо оставить. Когда де у Самоквасова в приказчиках буду жить, тогда де, а теперь и старых хозяев опасается. Да врёт всё непутный. «Отводит!» «А ты убивайся!» «Все они бессовестные! на девицей, над им нипочем! Все едино, что квасу стакан выпить!» «Не горюй!» Хлопнув по голому плечу головщицы, молвила Фленушка. «Только поступить ему к Петруши непутному!» «Быть тебе на то лето! За Сенькой замужем!» порука я это пойми чего я захочу тому быть знаешь сама ха ха а у самой самоквасовым третье лето не трунину молвила с усмешкой марьюшка не вороши не твоего умадела с заревом вспыхнув скликнула Флёнушка. наше дело иное «Тебе не понять!» «Мудренно что-то больно, Флена Васильевна!» Промолвила головщица. «А коль мудренно, так и речей не заводи!» Сказала Фленушка, и вдруг ровно туча нахмурилась. Закинула за спину руки и стала тяжелыми шагами взад и вперед расхаживать по горнице. Глаза у нее так и горели. «Что ж теперь делать?» — после долгого молчания спросила головщица. Ровно ото сна пробудилась Фленушка, стала на месте, провела рукой по лицу и, подсев к столу, молвила. «Невесту сбирать? Наряды и все добро ее в чемоданы класть? самое я позову, без нее нельзя!» Петрушка в вечер за делами поехал. В Свиблова папа повестить, В язвецы лошадей нанять, В город на первые дни Молодым квартиру сготовить. Завтра поутру воротится. Пообедавшись с женихом, Да с твоим непутным саратовцем, Вронжина навстречу ямщикам он поедет, Приданное туда отвезут. Этой же ночью надо его передать. Мало погодя, с парашей на каменный вражек пойдем. Тут ее у нас отобьют неведомые люди. Смекаешь? Мы с тобой теми же стопами домой. В набат ударим, садом поднимем. Ухватили, мол, парашу, люди незнаемые». Рожите в саже, шапки на нахлобучены, не смогли признать, кто такие? — Смекаешь? — Смекаю, — кивнув головой, сказала головщица. — ловколь ль придумано? — после недолгого молчания спросила Флёнушка. — Ловко ты ловко, Флёна Васильевна. — Да не было б нам зато колотушек, — молвила Марьюшка. — Да что колотушки? Беда еще невелика. Хуже бы не было. Ничего не будет. Не проведают, увидишь. Что я задумала, тому так и быть!» Страстным порывом молвила Фленушка. «Надо бы старицу какую при ней, чтобы отбили. Больше веры будет тогда. А то заподозрят, пожалуй». — говорила Марьюшка. — Дело! — с живостью вскликнула Фленушка. — Спасибо, Маруха, за добрый совет. Так и сварганим. Только уж нашим ребятам тогда в самом деле сажей придется рожи-то мазать. Пусть я их намажутся, — молвила в сердца головщица. — Можно будет двух, — Либо трех старец прибрать. Матушку Веренею, Ларису, из девок кое-кого. Побольше бы только нас было. Чем больше, тем лучше, — сказала Фленушка. Правда, — сказала Марьюшка. Больше народу, меньше ответу. Уладив дело с головщицей, позвала Фленушка Парашу ну невеста наша распрекрасная давай приданное складывать молвила она выдвигая серед горницы чемоданы во все лицо улыбнулась параша вздохнула раза два и сказала боя зна ему кому спросила фленушка да «Василью-то Борисычу», — ответила Параша. «Сейчас говорила с ним через огорожу у Бояркиной обители. Очень опасается». «Дурак!» — молвила Фленушка и стала укладывать пожитки Парашины. «Деньги есть при тебе?» — спросила она Парашу. «Есть. многоль «Не больно, чтоб много. Двадцати рублев не найдется», — ответила Параша. «Давай сюда», — молвила Фленушка. «Завтра надо в Работницкой перепоить всегда отвалу. В погоню не годились бы». Параша подала деньги. Все прибрали, уложили, чемоданы замкнули, затянули. Подавая ключи бараши, Флёнушка вскликнула. Из ума вон! Невесту-то величать позабыли. Без того не складно будет ни по чину, ни по обряду. подтягивай Маруха! Не шёлкова ниточка костенки льнёт. Свет Борисыч потапа внука сердцу жмёт. Ой, скажи, ты мне скажи, Поросковьюшка, Не утай мой свет потаповна. Кто тебе больше всех отраду мил? А мил-то мне мелошеньек, родной батюшка. Помилей того будет, родна матушка. А это просковьюшка, Неправда твоя, Неправда твоя, не истинная. Ой скажи ты мне скажи, Поросковьюшка, Не утай мой свет потаповна. Кто тебе всех на свете милей? Я скажу, молоденька, Всю правду свою, всю правду свою, всю-то истинную. Нет на свете милей мне, света Васильюшки, Нет на вольном свету приглядней Борисыча. — Ай, батюшки, совсем позабыла! — вскликнула пленушка, внезапно прервав песню. «Спишь все!» — обратилась она к задремавшей под унылую свадебную песню Параши. «Смотри, дева, не про царство Небесного, а еще невеста. Срам даже смотреть-то на тебя!» «Тебе что?» — вяло спросила Параша. «Дело надо делать. Несколько времени осталось». С досадой прикрикнула на нее Фленушка. — Кольцо с лентой из косы! Отдала ему? — Не давала, — ответила Параша. — Как же так? Нельзя без того? — Надо обряд соблюсти. С погон веку на самокрутках так водится, — говорила Фленушка. — По-настоящему надо, чтобы он силой у тебя и хотнял. — Да куда ему? — в охлаку. — Пентюх, как есть пентюх. Противно даже смотреть на непутного. — Отдам, коли надо, — лениво промолвила Параша. — Сидни же отдам. — Гулять-то, вовражек, пойдем. — После венца нагуляешься, — резко ответила Фленушка не до гульвы теперь без того хлопот по горло наверх ступай в светелку ваську пришлю туда но да недолго воландайтесь могут приметить и то никаора суетиться зачела молви маруха саратовцу напоил бы опять ее хорошенько так я наверх пойду Процедила сквозь зубы параша и пошла из горницы. Только что вышла она. Фленушка глянула в окошко. «Василий борисович с саратовцем через обительский двор идут». «Беги к ним, марюшка торопко сказала она головщице. «Сеньке насчет Никаноры, молви, поил бы». «А Ваську ко мне». Пошла головщица из горницы. Вскоре Василий Борисович пришел. «Что, непутный, шатаешься, разгуливаешь? А того нисколько не понимаешь, что тут из-за тебя беспокойство?» Такими словами встретила московского посланника Фленушка. «Ох, искушение!» Глубоко вздохнул Василий Борисович, отирая платком распотевшее лицо и сел на диван. Ну, что скажешь? став перед ним и закинув за спину руки, спросила Фленушка. Не знаю, что и сказать вам, Флёна Васильевна, жалобно ответил Василий Борисович. «В такое вы меня привели положение, что даже и подумать страшно. Что ж ты «На попятный что ли?» Скрестив руки на груди и глядя в упор на Василия Борисовича, Вскликнула Фленушка. «Назад ворочать?» «Нет, брат, шалишь. От меня не вывернешься». «Ох, искушение!» Едва слышно промолвил совсем растерявшийся Василий Борисович. «Отлынивать?» Громче прежнего крикнула на него Флёнушка. «Да нет», — робко отвечал Василий Борисович. «Нет». «Куда уж тут отлынивать?» «Попал в Мережу, так чего уж тут разговаривать?» «Не выпрыгнешь». — А всё-таки боязно, Флёна Васильевна. — Речи о том, чтоб не было. Слышишь? — повелительно крикнула Флёнушка. — Не то, знаешь, Самокласова. Справится. Рёбер, пожалуй, не досчитаешься. Вздохнул Василий Борисович. — Наверх ступай. — Невеста ждет. — Возьми у нее кольцо да ленту из косы. — Силой-то посмеешь ли взять? — Как же это возможно, Флена Васильевна? — Вдруг силой! — робко проговорил Василий Борисович. — Ну, ступай, ступай! — крикнула Фленушка и протолкала вон из горницы оторопевшего московского посланника. Он не отвечал, вздыхал только, договорил свое искушение. Петр Степаныч совсем разошелся с Фленушкой. Еще на другой день после черствых именин, когда привелось ему и днем, и вечером подслушивать речи девичьи, улучил он времечко тайком поговорить с нею. Самоквасов был прямой человек. Да и Флёнушка не того десятка, чтобы с далёка до обходцем можно было к ней подъезжать с намёками. Свиделись они серед бела дня в рощице, что подле кладбище росла. Встретились ненароком. Встал Самоквасов перед Флёнушкой, сам подбоченился и с усмешкой промолвил ей. — А вечерошний день? Каких див я наслушался! — А ты лишнего-то не мели. Нечего нам с тобой конетелиться. — Не сказывай обиняком, режь правду прямиком. Смело глядя в глаза Самоквасову, с задором промолвила Фленушка. — Вечер, когда Ря Никитишна сказки вам сказывала. — Я у тебя под окном сидел молвил Пётр Степанович. Знаю, спокойно промолвила Флёнушка. А когда свои речи вела, знала ли ты, что я недалеко? спросил самокласов. Нет, не знала. Значит, не то, чтобы в посмех. От настоящего сердца, от души своей говорила. «От всего моего сердца, от всей души!» — те слова говорила я, — ответила Фленушка. «Значит, что же?» «Сам разбирай!» Призадумался Петр степанович Оба примолкли. «Не чаял этого! Не думал!» Сказал он, наконец, «Никогда не таила от тебя я мыслей своих!» Тихо, с едва заметной грустью, молвила Флёнушка. «Всегда говорила, что в мужья ты мне не годишься. Разве не сказывала я тебе, что буду женой злой, неугодливой? Ничто не говорила, что такова уж я на свет родилась что никогда не бывать мне кроткой покорной женой нечто не говорило что у нас с тобой будет один конец либо сама петлю на шею либо тебе отравы дам бахвалилась сказал самоквасов не истаковских я не бахвалка прервала его фленушка прямое дело говорила Вольно было не слушать речей моих. «Зачем же столько времени ты проводила меня?» С жаром спросил ее Петр степанович «Чем же я проводила тебя?» Скинув пылающими глазами на Самоквасова, спросила Фленушка. «Как, чем?» Обнимала, целовала. «В перелеске под кустиком до утренней зари бывало вместе с тобой мы просиживали». Тайные любовные речи говаривали. «С укором!» — говорил ей Петр Степаныч. «Со скуки!» — пожав плечами, холодно молвила Фленушка. «Так как же? Расставаться?» — подумав немного, сказал Самоквасов. «Самое лучшее дело!» — молвила Фленушка. Каждому свой путь дорога. Друг другу в тягость не будем. Побаловались, шабаш. Ищи себе невесту хорошую, а я... Ну, прощай. Не чаял я этого, — в раздумье сказал самоквасов «Мало чего мы не чаем, мало ли чего мы не ждем», — грустно молвила Флёнушка. «Над людьми — судьба, Пётр степанович Супротив судьбы ничего не поделаешь». «Прощай, Флёна Васильевна». Тихо проговорил самоквасов и хотел идти. «Прощай!» Едва слышно промолвила Фленушка, вся покраснев и низко склонив голову. И не сделал он пяти шагов, как закинув назад голову громким, смеющимся голосом, Фленушка ему крикнула. «Стой, Петя! Погоди!» — Обещание не забудь! — Какого обещания? — спросил Самокласов. Забыл! — с усмешкой молвила Флёнушка. — Коротка ж, парень, у тебя память-то! — Да ты про что! — в недоумении спрашивал её Пётр Степаныч. — А насчёт... «Василия-то Борисыча!» — сказала Фленушка. «А крутить-то?» «Не бойся, окрутим — сказано-сделано. «От своих слов я не отредчик». «Ладно». И разошлись. Бойко прошел Самоквасов в обитель Бояркиных. Весело прошла по двору Фленушка. Но, придя в горницу, заперлась на крюк и, кинувшись ничком в постелю, горько зарыдала. И то было еще до отъезда Манефы на праздник в Шарпанский скит.